Это сравнение центральных областей четырёх эллиптических галактик показывает, что чем массивнее центральный балдж галактики, тем тяжелее её чёрная дыра. В левом столбце представлены чёрно-белые снимки галактик, полученные на наземных телескопах. Квадратиками отмечены центральные области галактик. В центральном столбце приведены увеличенные изображения этих областей, полученные с помощью широкоугольной планетарной камеры 2 космического телескопа Хаббл. В правом столбце представлены массы чёрных дыр и соответствующие диаметры горизонта событий. Массу каждой чёрной дыры астрономы определяли путём измерения параметров движения звёзд вокруг неё. Чем меньше расстояние между звёздами и чёрной дырой, тем выше их скорость. Астрономы открыли поразительную связь между массой чёрной дыры и средней скоростью движения звёзд в центральном балдже галактики. Чем быстрее движутся звёзды, тем массивнее чёрная дыра. Это открытие означает, что гигантские чёрные дыры не были предшественниками рождений галактик, а эволюционировали вместе с ними, захватывая определённый процент массы звёзд и газа центральной области галактики. Принцип у чёрной дыры нет волос означает, что при образовании чёрной дыры очень большой объём информации на объекте, претерпевшем коллапс, должен быть потерян. Чёрной дыры один из редких случаев в истории науки, когда теория была детально разработана в виде математической модели ещё до того, как появились какие-либо наблюдательные подтверждения её справедливости. На самом деле, это был главный аргумент противников чёрных дыр. Разумно ли верить существованию объектов, единственным доказательством которых служат расчёты на основе сомнительной теории общей теории относительности? Между тем, в 1963 году Мартин Шмидт, астроном из Паломарской обсерватории, расположенной в Калифорнии, обнаружил слабый звездообразный объект в направлении источника радиоизлучения 3S 273. Это источник номер 273 в третьем выпуске Кембриджского каталога радиоисточников. Измерив красное смещение этого объекта, он обнаружил, что оно слишком велико для того, чтобы быть результатом действия гравитационного поля. Если бы это красное смещение было вызвано гравитацией, этот объект оказался бы настолько массивным и близким к нам, что его присутствие влияло бы на орбиты планет солнечной системы. Следовательно, красное смещение могло быть вызвано расширением вселенной, а значит, объект находится очень далеко. Чтобы можно было наблюдать столь далёкий объект, он должен быть очень ярким и излучать огромное количество энергии. Единственный механизм, придуманный учёными для производства такого большого количества энергии, это гравитационный коллапс. Причём не просто звёзды, а всей центральной части галактики. С тех пор было открыто множество других подобных квазизвёздных объектов квазаров с большими красными смещениями. Но все они расположены слишком далеко и слишком сложны для наблюдений, чтобы представить неопровержимое доказательство существования чёрных дыр. Следующим обнадеживающим свидетельством существования чёрных дыр стало открытие, совершённое в 1967 году аспиранткой Кембриджского университета Джослин Белль. Она обнаружила на небе объекты, испускающие регулярные импульсы радиоволн. Сначала Джослин и её научный руководитель Энтони Хьюис подумали, что возможно, они вступили в контакт с инопланетной цивилизацией из нашей галактики. И правда, Докладывая о своём открытии на семинаре, они помнится называли первые четыре обнаруженных источника LGM14, где аббревиатура LGM обозначала Little Green Men маленькие зелёные человечки. В итоге однако и они, и все остальные пришли к менее фантастическому выводу о том, что эти объекты, получившие название пульсары, представляют собой всего лишь вращающиеся нейтронные звёзды. Они испускают импульсы радиоволн из-за сложного взаимодействия их магнитных полей и окружающей материи. Это стало неприятной новостью для авторов космических вестернов, но очень обнадеживающим результатом для нас, небольшой группы учёных, веривших в те времена в существование чёрных дыр. Это было первым доказательством существования нейтронных звёзд. Радиус нейтронной звезды составляет около 15 км. Это всего внёс гораздо больше критического радиуса, при котором звезда становится чёрной дырой. Если звезда моглажаться до столь малого размера, нет ничего неразумного в том, чтобы ожидать, что другие звёзды моглижаться до ещё более компактных размеров и стать чёрными дырами. Можно ли надеяться обнаружить чёрную дыру, если она по определению не излучает никакого света? Это похоже на поиски чёрной кошки в тёмной комнате. К счастью, способ обнаружить чёрной дыры существует. Поскольку, как отметил Джон Митчелл в своей пионерской работе 1783 года, гравитационное поле чёрной дыры воздействует на ближайшие объекты. Астрономы наблюдали множество систем, в которых две звезды вращаются одна вокруг другой под воздействием гравитации. Кроме того, они наблюдали системы В которых только одна видимая звезда вращается вокруг невидимого компаньона. Конечно, нельзя сходу утверждать, что этим компаньоном является чёрная дыра. Это может быть звезда настолько тусклая, что мы не можем её увидеть. Однако некоторые из таких систем, например, система X1 в созвездии Лебедя, являются также источниками мощного рентгеновского излучения. Наиболее правдоподобное объяснение этого явления заключается в том, что рентгеновское излучение генерируется веществом, которое выбрасывается с поверхности видимой звезды. Когда оно падает в направлении невидимого компаньона, создаётся спиральное движение, как при сливании воды из ванны, и вещество нагревается, испуская рентгеновские лучи. Чтобы этот механизм работал, невидимый объект должен быть очень маленьким. как белый карлик, нейтронная звезда или чёрная дыра. Итак, по наблюдаемому движению видимой звезды можно определить минимальную возможную массу невидимого объекта. В случае системы Лебедь X1 эта масса примерно в 6 раз больше массы Солнца. Согласно результатам Чандрасекара, это слишком много для того, чтобы невидимый объект был белым карликом. Для нейтронной звезды эта масса также слишком велика, так что, по-видимому, это должна быть чёрная дыра. Существуют и другие модели, объясняющие поведение системы Лебедь X1 без привлечения чёрной дыры, но все они подходят лишь с натяжкой. Присутствие чёрной дыры кажется единственным разумным объяснением наблюдаемой картины. Несмотря на это, я поспорил с Кипом Торном из Калифорнийского технологического института что на самом деле в системе Лебедь X1 нет чёрной дыры. Для меня это как страховка. Я много работал над изучением чёрных дыр, и все мои усилия окажутся напрасными, если они не существуют. Но в этом случае у меня будет утешение в виде выигранного пари и четырёхлетней подписки на сатирический журнал. Если же чёрные дыры всё-таки существуют, кий получит подписку всего на 1 год. Поскольку при заключении Пари в 1975 году мы были на 80% уверены, что в системе Лебедь X1 есть чёрная дыра. Можно сказать, что сегодня мы уверены на 95%, что наш спор ещё не разрешён. Свидетельства существования чёрных дыр обнаружены во многих других системах нашей галактики, а также в центрах других галактик и квазаров. Там чёрные дыры, по-видимому, гораздо крупнее. Кроме того, не исключена возможность существования чёрных дыр с массами гораздо меньшими, чем масса Солнца. Такие чёрные дыры не могли возникнуть в результате гравитационного коллапса, поскольку их массы меньше предела Чандрасекара. Звёзды столь малой массы способны противостоять собственной гравитации. даже когда они израсходовали всё своё ядерное топливо, таким образом чёрные дыры малой массы могли бы образоваться только в том случае, если вещество было сжато до огромной плотности под воздействием очень большого внешнего давления. Такие условия могут быть созданы в очень большой водородной бомбе. Физик Джон Уилер подсчитал, что если взять всю тяжёлую воду из всех океанов мира, то можно создать водородную бомбу. который сожмёт вещество в центре настолько, что может появиться чёрная дыра. Однако, к сожалению, не останется никого, кто мог бы её увидеть. Более реалистическая возможность заключается в том, что такие маломассивные чёрные дыры могли образоваться при высоких температурах и давлениях на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Чёрные дыры могли образоваться, если ранней Вселенной не была абсолютно гладкой и однородной, поскольку когда небольшая область с плотностью выше средней могла быть сжата таким образом, что в результате возникла бы чёрная дыра. А мы знаем, что неоднородности должны были существовать, поскольку в противном случае материя во Вселенной была бы распределена абсолютно равномерно, и в современную эпоху они скапливалась бы, образуя звёзды и галактики. Чёрные дыры в конце концов не так уж черны. Они светятся, как нагретое тело, и чем меньше их размер, тем ярче их свечение. Привели бы неоднородности, необходимые для формирования звёзд и галактик, к образованию значительного числа таких первичных чёрных дыр или нет, зависит от условий существовавших в ранней Вселенной. Есть ли бы мы могли подсчитать текущее количество первичных чёрных дыр, Мы бы многое узнали о ранних этапах эволюции Вселенной. Первичные чёрные дыры с массами, превышающими миллиарды тонн, массу высокой горы, можно обнаружить только по их гравитационному воздействию на другую видимую материю или на расширение Вселенной. Однако, как мы узнаем из следующей лекции, чёрные дыры в конце концов не так уж черны. Они светятся, как нагретое тело, и чем меньше их размер, Чем ярче их свечение. Поэтому, как ни парадоксально, может оказаться так, что небольшие чёрные дыры обнаружить проще, чем крупные.